Он прошел на кухню, сел за стол, подождал, пока я закрою дверь. «Тань, что случилось?» – оборвала я его. Кирьянов молчал и очень внимательно смотрел мне в глаза, словно пытался догадаться о чем-то, знать бы еще о чем именно. «Что с лицом?» – хмуро поинтересовался он. Сначала я не поняла, что он имеет в виду, не сразу вспомнила, что меня разукрасили накануне вечером. «Да так!» – отмахнулась я и машинально прикоснулась к ссадине, которая сразу же отреагировала легкой болью. «Несчастный случай!» Кирьянов привстал и вплотную приблизил свое лицо к моему. «Свежее!» – резюмировал он. «Мы с тобой вчера виделись, и ты была жива и невредима!» «Я и сейчас жива и невредима!» – ответила я. «Ты же ко мне не по этому поводу ночью заявился!» «Не поэтому!» И чем же могу? Чтобы окончательно прийти в себя, я налила в чайник воду и достала пачку с чаем. Кирьянов молча наблюдал за мной. «Ты с операми?» — спросил я через плечо, вспомнив, что он с кем-то переговаривался, прежде чем я ему открыла. «Что-то случилось». Вдруг мелькнула мысль о том, что с кем-то из соседей произошла беда. Кирьянов приехал на место происшествия, и решил, что я могу ему чем-то помочь. Но сам он не торопился объяснить причину своего визита. «Как день прошел?» – спросил он. «Нормально», – ответила я. «По делам моталась, ездила за город с Пожаровым». «С каким Пожаровым?» «С тем самым Степаном Пожаровым, который попросил меня заняться делом Эньо», – напомнила я. «Я сегодня тебе в кафе рассказывала». «Ну, это мне было тогда ни к чему». Кирьянов вздохнул. «Не злись, Тань, порядок такой. Ты отвечай на вопросы, и я тебе все со временем объясню». Я поставила перед подполковником чашку горячего чая. Достала из пачки сигарету. Кирьянов внимательно смотрел на меня. «И чем же ты с ним занималась?» продолжал допытываться он. «Мы ездили к его знакомым», объяснила я. «В гости?» Можно и так сказать. Он сможет это подтвердить? Друзья смогут? Вот теперь наступила моя очередь внимательно рассматривать приятеля. Такие вопросы задают только в одном случае, чтобы проверить алиби. Но почему он вдруг интересуется, с какой стати? Скрывать мне было нечего, конечно. Но при чем тут пожаров? Подтвердят все, кто меня видел. «И во сколько же ты вернулась домой?» не отставал он. «Поздно, Вова!» с нажимом ответила я. «На часы не смотрела, но могу сказать, что легла спать примерно в два часа ночи». Подполковник к чаю так и не притронулся. Он сосредоточенно крутил чашку на месте, продев палец в ручку. Вращал осторожно, стараясь не расплескать содержимое по столу. Весь его вид говорил о том, что он очень хочет, но не может сообщить мне что-то крайне важное, что-то, что имеет ко мне непосредственные отношения. «Ты пришла домой без четверти двенадцать», проговорил он. «Во всяком случае, в это время тебя видели возле подъезда. Спать легла, как ты утверждаешь, в два часа ночи. Так и было». Кирьянов поднял на меня взгляд, не суливший ничего хорошего. «Что ты делала в этот отрезок времени?» «Я?» «Ну...» «Казалось бы, простой вопрос, но он вдруг поставил меня в тупик». «Дома я была», — пробормотала я. «Устала, в душ сходила. Да не считала я минуты, Вов. Просто занималась делами». «Откуда на твоем лице царапина?» в лоб спросил подполковник. Ох, как же мне не хотелось посвящать его в эту непонятную историю, случившуюся со мной несколько часов назад. Ну, было и было, дальше что? Люди разными бывают. Я вот и встретила такую разную. Причем тут это? Около подъезда сцепилась с какой-то ненормальной, призналась я. Она спровоцировала ссору. Якобы я ее толкнула, она уронила дорогой мобильник, а потом стала требовать деньги за испорченную вещь. Знакомая схема, правда?» «Да безобразия, покачал головой Кирьянов. «Но, наверное, в этом и есть суть развода на деньги». «Отработанная мошенническая схема», — уверила я его. «Правда, знаешь, что удивило? Эта дрянь стала распускать руки, орала, как резаная. Вот так все случилось. Еще и за мной хотела пойти, но я ее в подъезд уже не впустила». «Значит, она тебя отцарапала, перебил меня Кирьянов. «Так и было», – подтвердила я. «Мне пришлось защищаться». «Понятно». Из кармана его куртки послышался звук вибрирующего телефона. Кирьянов вынул смартфон, взглянул на экран и нахмурился, после чего сбросил звонок и спрятал телефон. «Кто это?» – спросила я. «Душа уже была не на месте». Кирьянов прибыл ко мне не в гости, а по поводу и весьма серьезному. Только пока что почему-то не назвал причину своего визита. То ли не хотел, то ли не знал, как это лучше сделать. «Послушай меня», — сказал он, — «твоя ссора с той девушкой была замечена. Это я уже поняла. Ты поэтому ко мне приехал?» Соседи стуканули. Не удивляюсь, никто не вышел, чтобы нас разнять но бдительно наблюдали из-за занавески, а потом просто выполнили свой гражданский долг, вызвав полицию. «Все правильно. Один из твоих соседей вызвал полицию. Сказал, что дело серьезное». «И вы поехали!» – усмехнулась я. «Как видишь, я жива и здорова». «Чего нельзя сказать о другой стороне?» – снова перебил меня Кирьянов. «Мы приехали, да, но не на вызов о драке» я присела на стул, на котором только что сидел подполковник. «Значит, вызова было два», — уточнила я. «Два. Мы приехали. На второй. Мне никогда не приходилось видеть Вовку таким растерянным. Мало того, эта растерянность его, кажется, сильно злила. В час ночи мужчина, гулявший с собакой, обнаружил рядом с твоим домом тело молодой женщины. Он сразу же позвонил в полицию. Мы уже начали отработку жилого сектора, и некоторые подтвердили, что около полуночи слышали под своими окнами громкие крики. Люди выглянули на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. И увидели нас, поняла я. «Да», — помедлив ответил Кирьянов. «И ту...» тело которое обнаружено неподалеку отсюда. «Ты хочешь сказать, что меня подозревают в убийстве?» В голове произошел мощный взрыв. До этого я была уверена, что натренирована держать себя в руках в любой стрессовой ситуации. Их случалось немало. Все они имели разную степень тяжести. Сохранять хладнокровие, не паниковать. Мыслить четко и ясно, не совершать лишних движений, не поддаваться эмоциям. все это я оттачивала раз за разом. Работа такая. Без этого никак. Но оказалось, что стоило мне очутиться по другую сторону баррикад, как я вновь стала обычной испуганной бабой. Оставалась последняя надежда на то, что я выпутаюсь вот прямо здесь и сейчас. Откуда эти свидетели знают, что тело принадлежит той самой ненормальной, с которой я сцепилась около дома?» Кирьянов устало потер лоб. Приметы совпадают, Тань. «Какие приметы?» «Одежда, цвет волос». «Ты с ума сошел, Вов?» «Я был бы рад», — сказал подполковник. «На секунду я словила сильный прилив отчаяния, с которым справилась с большим трудом. «Ничего не понимаю», – произнесла я и опустилась на табуретку. «Вот и я», – участливо отозвался Кирьянов. «Вот уж не думал, что все так обернется». «Опиши ее», – попросила я, окончательно взяв себя в руки. «Мне лучше знать, как выглядела та истеричка. Опиши немедленно». «Я уже описал», – обронил Кирьянов. «Там ребята внизу из опергруппы». Устали ждать, пока я с тобой поговорю. Упросил их подождать меня в машине, а не набиваться к тебе в дом всей гурьбой. Моя минутная слабость превратилась в железобетонное спокойствие. Просто нужно было дождаться момента, когда запас бессилия истощится. «Здесь нет экспертов», — твердо сказал я. «Опиши своими словами». «Я уже описал». Сделай это еще раз. на Навскидку в двух словах. Как увидел, так и опиши. Белые джинсы. Розовая меховая жилетка. Снова принялся перечислять Кирьянов. Черные волосы. Рост, наверное, средний. Позже ребята скажут точнее. При ней был обнаружен мобильный телефон? Какие-то документы? Насколько мне известно, нет. Это было первой зацепкой. Ссора. Произошла из-за телефона. Если его возле трупа не обнаружено, то что-то уже идет не так. Телефон нашелся бы сразу, возразила я. Из-за него и случился весь сыр-бор. Она его уронила на асфальт, распсиховалась, болтала всякое. Твои свидетели видели, как я заходила в подъезд? А как из него потом выходила? Это они видели? Или я убила ее, пролетев по воздуху? Когда наступила смерть? «Во сколько я зашла в дом? Это они видели? Все можно сопоставить, надо только выяснить точное время!» «Тань!» Я жестом попросила его замолчать. Он и сам отвлекся на свой вновь загудевший телефон. «Вот что», — быстро сказал он, бросив взгляд на экран. «Сейчас вернусь с бумагами. Я их специально не захватил, просто не знал, в каком состоянии тебя застану. Запишу все, что ты мне рассказала. С операми проблем не будет». «Договорюсь. Ты подозреваемая, и я не могу взять тебя под стражу. Но все говорит о том, что мне придется это сделать рано или поздно. Ты меня поняла?» «Я понимала все, о чем он говорит. Закон есть закон, никаких поблажек, отсрочек или обещаний не предусмотрено. У тебя мало времени на то, чтобы разобраться во всем этом. Но абсолютно точно тебе говорю, что оно у тебя есть». «Вот только сколько именно?» «Мало». «Очень мало», — подтвердил Кирьянов. «Частный сыщик Татьяна Иванова — убийца». Даже звучит смешно. Он вышел из-за стола, пошел к двери. Я направилась за ним. Уже стоя на пороге, я потянула его за рукав. «Ты ведь мне веришь?» — тихо спросила я. «Ведь все это бред. Сущий бред. Я-то верю» недовольно ответил Кирьянов. «Просто слишком хорошо знаю, на что ты способна, а на что нет. Да и не стала бы ты открывать мне дверь, убив какую-то полоумную тетку и хреново спрятав труп. Да еще имея на лице свежак в виде следов побоища. Ты же мастер, Тань. Ты бы так не прокололась. Кто угодно, но только не ты».